Юрий Винокуров Олег Сапфир Повелитель дронов 3 Серия 3 Бар Логова Кабана Загородная трасса Под Уссурийском Капли ночного дождя Барабанили по крышам дальнобойных фур Вставших на стоянке. Их водители давно заперлись в кабинах, предпочитая не связываться с теми, кто сегодня гулял в логове кабана. А сегодня там отдыхали байкеры. Из хрипящих колонок ревел какой-то зубодробительный рок. Суровые бородатые мужики в потертых косухах, сбившись в тесные группы, пили пиво литрами, орали, смеялись и делились последними новостями. В местной байкерской группировке «Уссурийские кабаны» были почетные гости, коллеги самого Владивостока, банда с говорящим названием «Отмороженные». Дела были сделаны, новые поставки наркоты и оружия обговорены, расчеты за старые партии произведены. Теперь можно было просто бухать. Среди общего гомонное веселья как яркие бабочки среди стаи медведей, порхали симпатичные нажопницы, подружки членов банды. Некоторые из них, впрочем, совсем не возражали пообщаться с более перспективными байкерами из столицы губернии, бросая на них оценивающие полные обещания и взгляды. Старший от Владиковских, Георгий Протасов по кличке Жбан, почувствовал, как мочевой пузырь настойчиво требует внимания. Его уже прилично штормило. Коктейли с кокосой водки, которым он угощался весь вечер, начинал брать свое. «Надо завязывать тяжелым». «Подумал он. А вот пивка еще можно. Попустит». Он поднялся из-за стола и нетвердой походкой направился в сторону туалета. Но обе кабинки были заняты. Из-за одной двери доносились звуки, похожие на мучительный приступ поноса. Из-за второй – томный охи-ахи какой-то девицы и утробное рычание мужчины. Жбан криво усмехнулся и со всей дури саданул кулаком по второй двери. «Шуруп, сука!» «Другого места найти не мог! Дай поссать!» «Жбан, в жопу иди, Не мешай!» Донеслось из-за двери приглушенное рычание. Жбан громко заржал и, махнув рукой, вышел на улицу. «Он воин дороги, одинокий волк, и на обочине ему не впервой!» На улице было свежо, дождь приятно холодил разгоряченное лицо. Жбан отошел от входа, расстегнул ширинку и с облегчением принялся за дело. И тут ночное небо разорвала ослепительная вспышка. Молнии сегодня разыгрались не на шутку, слишком сильные для такого дождя. Одна особенно мощно ударила прямо за его спиной. Ужбана от испуга инстинктивно пережала все сфинктеры, и он подпрыгнул на месте, едва не облив себе ботинки. «Сука!» – заорал он, торопливо застегивая ширинку и оборачиваясь. Асфальт в нескольких метрах от него дымился. В центре дымящегося пятна, оперевшись на одно колено, сидел абсолютно голый мужчина. Идеальное телосложение, гора мышц, ни единого грамма жира. От его кожи влажно от дождя поднимался легкий пар. «Ты кто, блин, такой?» – ошарашенно спросил Жбан. Странный чувак медленно, с каким-то механическим усилием, поднял голову, а затем выпрямился во весь рост – «Жбан сам далеко не маленький мужик. Настоящий слон понял, что этот незнакомец на головы выше и в полтора раза шире в плечах. Настоящая машина для убийства. Но Шбан это не испугало. Он всегда считал, что большой шкаф громче падает. А подраться он любил». «Ты кто такой, утырок?» – уже увереннее спросил он. Голый мужчина сделал шаг вперед. Его движения были плавными, но какими-то неестественными. «Мне нужна твоя одежда, твои ботинки и твой мотоцикл!» Произнес он медленно, почти по слогам, как будто заново учась говорить. Жбан на секунду замер, а потом не выдержал и расхохотался. «Да иди ты нахер! Ха, урод!» Его кулак размером с небольшую дыню, налитой силой и пьяной яростью, со свистом полетел прямо в челюсть наглецу. Он вложил в этот удар всю свою злость и уверенность, но кулак врезался во что-то твёрдое, как гранитная стена, отдавшись тупой болью в костяшках. А потом свет в его голове просто потух. Я с наслаждением пил кофе, закусывая его шаурмой. В одной руке горячий, сочный свёрток в другой телефон, на котором я просматривал подборку самых популярных роликов в местном сегменте сети. Нужно было понимать, чем живят и дышит этот город. Большинство видео было откровенным мусором. Вот, например, ролик с кричащим заголовком. «Банда байкеров сегодня была избита голым мужчиной». На размытом, снятом на какой-то древний телефон видео действительно мелькала голая задница. Но кто там кого бил, разобрать было невозможно. Я хмыкнул и переключился. На видео трясущимися руками снимала себя какая-то бодрая старушка в цветастом платке на фоне обшарпанной пятиэтажки. «Люди добрые, вы послушайте У меня ж кот Васька, Ирод Блохаста, опять на дерево залез. А у меня ни стремянки, ни сил. Я уже кис-кис и колбаской воманила. Сидит окаянный на ветке и только хвостом крутит. Я уж в МЧС звонила, а они мне...» Бабуля, мы котами не занимаемся. И тут, значит, смотрю, летит что-то. Такое маленькое, жужжит, как шмель-переросток. И глазком красным светит. Подлетело к Ваське. Лапка его механической так аккуратненько подтолкнула. И он мне прямо в подол спрыгнул. А эта штучка взмыла в небо и пропала. Я вам говорю, это ангелы-хранители новые. Спасибо вам, милые. Дай вам Бог здоровится. «Сириус, проанализируй эмоциональный фон комментариев под этим видео», сказал я вслух. «Анализирую, повелитель. Уровень умиления 97%. Гораздо интереснее была подборка по запросу «Филин». Наша маленькая охранная фирма, похоже, становилась местной легендой. Истории были самые разные. Вот какой-то мужик со слезами на глазах благодарил невидимых ангелов-хранителей, которые спасли его новенькую машину от угона». А вот совершенно противоположный отзыв. Какой-то потрёпанный мужик с подбитым глазом, брызжа слюной, орал в камеру. «Это ваша контора, филин! Полный развод! Меня избила невидимка, понимаете? Невидимка! Я просто хотел проверить, как работает их система. Подошел к своей машине, чтобы, ну, чисто для эксперимента, стекло выбить. А меня как будто током ударило. И отключился. Очнулся. Весь в синяках. Это они!» «Они меня избили и теперь не хотят платить компенсацию!» Я хмыкнул. Этого пострадавшего я хорошо помню. Особенно упоротый тип, который раз за разом пытался повредить свою машину, чтобы получить 200 рублей. Первые два раза мои дроны просто усыпляли его дротиками со снотворным. Но на третий раз Сириус, видимо, не выдержал такой наглости и, потеряв терпение, просто вырубил его одним хорошим ударом, отправив в нокаут до утра. Я уже собирался закрыть эту подборку, когда наткнулся на экстренный выпуск новостей, который бил все рекорды по просмотрам. Заголовок был кричащим, броским и до нельзя живым «Наследие бездушных окончательно уничтожено!» Я сделал глоток кофе и приготовился к представлению. На экране появился лощеный репортер на фоне дымящихся руин. За его спиной сновали пожарные, полицейские, люди в белых халатах. «Дело происходило в наших теплицах». «Трагедия, не имеющая аналогов», – надрывался репортер. «После вероломного нападения и фактического уничтожения благородного рода бездушных, казалось, что их величайшее дело погибло вместе с ними. Но нашлись те, кто не остался в стороне. Верные друзья и соратники покойного Эдуарда Бездушного, благородные рода Воропаевых и Трофимовых, решили возродить наследие бездушных». Они вложили огромные средства, наняли лучших специалистов, чтобы спасти то, над чем гениальный ученый и великий мечтатель Эдуард Бездушный работал всю свою жизнь. Он мечтал избавить мир от всех болезней, и его труды уже приносили первые плоды. На экране замелькали архивные кадры. Вот Эдуард Бездушный с гордостью демонстрирует князю Трофимову какой-то светящийся саженец. Вот они вместе пожимают руки на открытии нового лабораторного корпуса. Идеальная картинка дружбы и сотрудничества. Но... Голос репортера стал трагическим. Нашлись те, кому это было невыгодно. Какие-то подонки, враги империи и всего человечества сегодня ночью совершили чудовищный акт вандализма. Они сожгли все, уничтожили многолетний труд, великое наследие, которое могло бы спасти миллионы жизней. Камера показала панораму разрушений. По пепелищу бродили пожарные, заливая водой тлеющие останки конструкций. Полицейские в оцеплении лениво отгоняли зевак. Врачи скорой оказывали помощь какому-то человеку, лежавшему на носилках. «Постойте!» Репортер вдруг сорвался с места и бросился к носилкам. «Кажется, есть выживший. Расскажите, что здесь произошло?» Камера приблизилась. На носилках лежала истощенная, изнеможденная женщина в рваной одежде. Она с трудом подняла голову. «Воробаевы и — подонки!» — прохрипела она. «Они — хрясь!» Экран на мгновение наполнился помехами. Камеру явно ударили чем-то тяжелым. Запись прервалась. Я доел шаурму и переключился на комментарии Интернет бурлил. «Вы видели? Они заткнули ее. Правда рвется наружу. Я слышал, там были настоящие рабы. Люди, которые работали в этих теплицах, начали пропадать. А теперь их всех переловили и запирают в психушки. Информацию трут со всех сайтов. Аристократы-уроды! Да это будет продолжаться? Сколько можно терпеть?» И среди всего этого потока ненависти и теории заговора Я наткнулся на один особенно интересный комментарий. «Да что вы несете? Эдуард не умер. Его видели вчера в лесу. Инфа сотка. Он лично спас группу туристов от орков». Под этим сообщением тут же разгорелся отдельный срач. Кто-то писал, что это бред, кто-то утверждал, что тоже слышал подобные слухи. Я улыбнулся. «Хаос в информационном поле — это именно то, что мне было нужно. Сириус!» — позвал я. «Да, повелитель!» «Нам нужны наши собственные независимые СМИ!» «Что, господин?» В его голосе прозвучало такое искреннее недоумение, что я невольно рассмеялся. «Что слышал? Хватит им врать! Пора рассказать людям правду, нашу правду, а Маргарита пока станет лицом нашей новой компании!» «А Маргарита хотя бы об этом знает, повелитель?» Осторожно уточнил Сириус. «Еще нет, но я и сообщу. Кстати...» Я вдруг вспомнил кое-что важное. Быстро найдя в контактах нужный номер, я набрал его. «Эльвира, привет! Как дела?» Заброшенный домик лесника, 80 километров от Уссурийска в сторону китайской границы. В самой глуши Приморской тайги, куда вела всего одна разбитая проселочная дорога, раскинулась большая, залитая солнцем, поляна. Место было мечтой любого отшельника – Крепкий бревенчатый домик, несколько хозяйственных построек, старый колодец с журавлем и прозрачная речушка, огибавшая край леса. Милое уединенное местечко. Когда-то здесь жил старый лесник, но как только на границе активизировались китайские сборщики травы, превратив тихий лес в зону боевых действий, он, недолго думая, собрал свои нехитрые пожитки и съехал, рассудив, что жизнь дороже. Дроны Феликса, прочесывавшие местность в поисках уединенных и безопасных локаций, обнаружили этот заброшенный уголок и сочли его идеальным для одной очень важной миссии. Именно здесь, на этой поляне, сейчас кипела работа. Эльвира стояла на коленях у одной из свежевыкопанных грядок, глядя на маленький, едва проклюнувшийся росток. Рядом на корточках сидел Пухлый, внимательно следя за показателями на экране планшета. Она сама выбрала его для этой миссии и сейчас наблюдала за ним, в очередной раз убеждалась в правильности своего решения. Да, не был похож на тех лощеных аристократов, с их фальшивыми улыбками и пустыми комплиментами, к которым она привыкла с детства. В нем не было ни капли этого показного благородства, зато была простая, какая-то очень правильная пацанская прямота и живой пытливый ум, который она разглядела почти сразу». Феликс был прав, иногда самые ценные союзники скрываются там, где их меньше всего ожидаешь найти. Рядом с ним, деловито жужжа, трудились новые творения её брата. Дроны-садовники, похожие на механических жуков, они с невероятной точностью и аккуратностью высаживали подготовленную почву драгоценные саженцы. Те самые, которые им удалось спасти из захваченных теплиц. Картошка, которую дроны показательно высадили у подножия Кривой башни, была лишь отвлекающим маневром, пылью в глаза. В будущем, когда у них будет достаточно сил и средств, чтобы защитить свою новую базу, чудо-трава действительно будет расти там. Но пока рисковать было нельзя, а спасенные степли с ростки ждать не могли. Прямо сейчас дроны-садовники аккуратно извлекали из специальных контейнеров драгоценные саженцы и опускали их подготовленной лунки. пухлы следя за показателями на планшете, отдавал им короткие команды, корректируя глубину посадки и состав питательной смеси. Но главная, самая тонкая работа лежала на Эльвире. Используя свой дар друида, она контролировала потоки энергии, помогая капризным измененным растениям прижиться на новой земле. «Госпожа!», Госпожа" — раздался в ее голове механический голос цветочка, ее личного дрона. «Зафиксирована аномалия! Саженец секты Регамма-3 не входит в синхронизацию с энергетической сеткой планеты!» Эльвира тут же подошла к указанному месту. Маленький, едва проклюнувшийся росток слабо мерцал. Его жемчужные лепестки были тусклыми и безжизненными. Она опустилась на колени, закрыла глаза и прикоснулась кончиками пальцев к влажной земле. Ее ладони засветились мягким изумрудным светом. Она почувствовала, как ее собственная сила, дар друида, унаследованный от отца, тонким ручейком потекла в землю, находя путь к корням упрямого ростка. Она нашла разрыв то место, где энергия растения не могла соединиться с живой силой земли и аккуратно сшила их. Росток тут же вздрогнул, его лепестки налились жемчужным сияньем. Не успела она подняться, как дрон сообщил о новой проблеме. «Госпожа, саженец в секторе Дельта-7, критический уровень поглощения энергии, вероятность самосажения в течение двух суток, 97%!» Этот росток, наоборот, сиял слишком ярко. Он жадно впитывал силу Земли, не зная меры, и эта сила грозила его уничтожить. Эльвира снова опустилась на колени. На этот раз ее прикосновение было другим, мягким и успокаивающим. Она не подпитывала его, а наоборот, создавала вокруг его корней тонкий энергетический кокон, регулирующий поток, успокаивая его, как капризного ребенка. «Готово!» — выдохнула она, поднимаясь на ноги. В этот момент к грядкам подошел пухлый, неся в каждой руке по полному ведру воды из колодца. Он, аккуратно стараясь не размыть почву, полил то, что нужно было полить, а затем, вытерев пот со лба, с довольным видом посмотрел на плоды их совместного труда. Поставив пустые ведра на землю и неловко переминаясь ноги на ногу, он сказал, «Вы это прямо как друид восьмидесятого уровня из забытых королевств. Серьезно, я читал, там тоже эльфийки с растениями разговаривали». Эльвира, привыкшая к изысканным и пустым комплиментам аристократов, на мгновение замерла, не зная, как реагировать. Она никогда не слышала ни о каких забытых королевствах. «Это хорошо?» — осторожно спросила она. Пухлый густо покраснел, поняв, что ляпнул что-то не то. «Да, то есть очень хорошо. Это самый высокий уровень. Круче только боги!» — выпалил он, смущенно почесав затылок. «Извините». Эльвира посмотрела на его смущенное лицо, на мокрую от пота футболку, на крупные руки со сбитыми костяшками. «Спасибо. Это, наверное, самый необычный комплимент в моей жизни». Она поймала себя на том, что улыбается. Просто искренне, как не улыбалась уже очень давно. Здесь, в этой лесной глуши, вдали от всех интриг и опасностей, занимаясь делом, которое когда-то было смыслом жизни ее отца, она вдруг почувствовала себя... «На своем месте!» Именно в этот момент в ее ухе тихо пискнул наушник. «Эльвира, привет!» Раздался голос Феликса. «Как дела?» «Здравствуй, Феликс!» Ее голос прозвучал звонко и радостно. «Все хорошо! Ты знаешь, я счастлива, что дело нашего отца продолжается!» Девушка обвела взглядом свои новые грядки широко улыбнулась и поняла, что действительно счастлива впервые со дня смерти родителей. «Эльвира, Ресторан «Ивушка», Уссуриск, Российская империя. Ларс Хенриксон вошел в ресторан, и его натренированный взгляд профессионала мгновенно просканировал обстановку. Чистота вокруг была слишком идеальной. Ни единого пятнышка на белоснежных скатертях, ни царапины на полированном дереве панелей, ни намека на творившийся недавно хаос – Воздух благоухал дорогими духами и тонкими ароматами изысканной кухни, а не порохом и кровью. Пока он ехал сюда на поезде из Владивостока, то успел изучить все, что было в сети об этом заведении. «Ивушка. Место дорогое и статусное. Простой из-за драки или тем более убийства обошелся бы им в целое состояние». Владельцы явно не поскупились, чтобы как можно быстрее все уладить, замять и снова открыть двери для платежеспособной публики. У входа его встретила безупречно вежливая девушка-администратор с заученной улыбкой. «Добрый вечер. Вы бронировали? Конечно же», — ответил Ларс на чистом, практически без акцента русском. Изучение языков было его хобби, своего рода гимнастикой для ума. Просто по приколу он выучил 15 и сейчас это хобби в очередной раз сослужило ему хорошую службу. Девушка с сомнением посмотрела на него, но все же проверила что-то в своем планшете. Ее брови удивленно поползли вверх. Э -э, «Странно», — пробормотала она себе под нос, — «обычно мы так не делаем, но...» «Да, господин Смит, ваш столик готов, только он будет свободен всего...» 45 минут до прибытия графа уткина я успею улыбнулся ларс он хмыкнул про себя конечно успеет проще простого было взломать их допотопную систему бронирования и создать себе небольшое окно между гостями обменять чью-то бронь было бы глупо это могло вызвать лишний скандал и ненужное внимание а так тишина и порядок Его проводили к тому самому столику у панорамного окна, где, судя по видео, еще совсем недавно сидели сестры бездушные. Ларс сел, откинувшись на спинку стула, и осмотрелся. Его взгляд тут же зацепился за едва заметное различие в оттенке краски на стеновой панели рядом со столом. Свежее пятно, нанесенное поверх старого лака. Он прикинул траекторию. Пуля или что там было... Вошло в тело жертвы, прошло на вылет и ударило в стену. Ларс посмотрел в окно. Вдалеке стоял высокий тополь. Идеальная позиция для снайпера. Скорее всего, полиция так решила. Тем более, что их явно торопили, чтобы поскорее замять дело и не мешать бизнесу. Но гениальный мозг Ларса, натренированный годами службы, уже видел несостыковку. Прямая линия выстрела проходила на добрый метр левее дерева. «Удивительно!» — пробормотал он себе под нос. «Стреляли из воздуха!» «Интересно!» К нему подошел официант с меню. Ларс любил старое вино и молодых девушек, а еще был не прочь хорошо поесть. Командировочные от генерала Бьордана были более чем щедрыми, поэтому он не стал мелочиться. «Мне, пожалуйста, царскую уху с растягаем, затем осетрину на пару с черной икрой», И соленой грузди, да и бутылочку Рислинг Левадия. Пока он наслаждался ужином, его внимание привлекли две дамы, сидевшие через два столика от него. Обеим было за сорок, обе ухожены в дорогих платьях и с бриллиантами, которые тускло поблескивали в приглушенном свете ресторана. И обе украдкой бросали на него жгучие, полные интереса взгляды, и интерес этот был отнюдь не кулинарным. Что ж, их понимал. Высокий, крепкий блондин с голубыми глазами и аккуратной русой бородкой. Живое воплощение скандинавского бога, да еще и одетый с иголочки. Конечно, они старшую, чем он предпочитал, но какая разница? Ему нужна была информация, а эти две светские львицы выглядели именно так, как должны выглядеть те, кто знает все местные сплетни. Он уже было хотел послать им бутылку шампанского, классический проверенный ход. Но тут его слух уловил обрывок их разговора, который они вели на смеси русского и французского, как было модно в местном высшем свете. «И никакой фантазии, Машери», — жаловалась одна. «Все мужчины здесь либо скучные дельцы, либо самовлюбленные аристократы. Никакой искры». «Не говори, дорогая», — поддакивала вторая. Хочется настоящего офицера с пылом, с характером, с этой, как сказать, дикой энергией, понимаешь, чтобы сердце замирало. Ларс усмехнулся в бокал. Что ж, вызов принят. Генерал учил его действовать решительно и бить точно в цель. Он поднялся, незаметным жестом оставив на столе купюру, покрывающую счет с лихвой, и уверенным пружинистым шагом направился к их столику. Он видел, как в их глазах удивление сменилось женским любопытством, а потом откровенным предвкушением. Ларс остановился у их стола, слегка поклонился, нераболепно, с достоинством человека, привыкшего к поклонам свой адрес. «Пардон, мадам», — произнес он с легким акцентом, «который так обожали аристократки. Невольно стал свидетелем вашего печального разговора, и не могу остаться в стороне, видя, как две прекраснейшие розы этого города увядают от скуки». Дама в изумрудном платье, та, что постарше, скептически изогнула бровь. «Мы похожи на увядающие розы, машера спросила она свою подругу. «Скорее на хищные орхидеи», — хмыкнула вторая, не сводя с Ларса оценивающего взгляда. «И что же вы предлагаете, месье, незнакомец?» Еще одну бутылку шампанского и банальные комплименты? Мы от них уже немного устали. Ларс улыбнулся краешком губ. Проверка — отлично. Комплименты банальны только если они лживы. А что касается искры, о которой вы говорили, он сделал паузу, наклонился чуть ближе, и его голос стал тише и интимнее. Иногда, чтобы разжечь костер, достаточно одного удара кремня о сталь. Он выпрямился и щелкнул пальцами. К ним тут же подлетел официант. «Две порции крем-брюлея для дам и счет», — бросил Ларс, не глядя на него. Затем снова посмотрел на женщин. «С десертом будет интереснее». Через минуту перед дамами стояли две вазочки с десертом, покрытым тонкой карамельной корочкой. «Ну и?» — все так же скептически спросила первая дама. «Где же ваша искра?» Вместо ответа Ларс взял со стола тупой столовый нож. Одним молниеносным движением он подбросил его в воздух. Нож сверкнул, перевернулся и с сухим щелчком вонзил сестрьем точно в центр стола, между вазочками с десертом, попутно срезав ровно две розы стоящего на столе букета. Рукоятка мелко дрожала. Наступила тишина. Дамы замерли, глядя то на нож, то на Ларса, у которого в руках были обе розы, которым он не дал и шанса упасть на стол. В их глазах зажегся откровенный азарт. «Ого!» — выдохнула первая. «Это была искра?» — с дрожью в голосе спросила вторая. «Это было предисловие», — спокойно ответил Ларс, протягивая розы дамам. «Позвольте представиться. Полковник сэр Уильям Эдмон смит барон Ревенфордский, кавалер Ордена Золотого Грифона», военно-атташе и ее величество королевы при дворе Австро-Венгерской империи. В данный момент просто усталый путешественник в отпуске, который был бы счастлив избавить вас от скуки». Дама в изумрудах медленно облизала пересохшие губы и спрятала под стол руку с обручальным кольцом, как будто оно жгало ей палец. Глаза второй блестели так ярко, что могли бы составить конкуренцию люстрам. Судя по их реакции, Ларс сегодня ночью получит не только всеместный сплетни, но и превосходный сервис с доставкой прямо в номер лучшего отеля города. А ущерб за стол он уже оплатил. Задача была простой и одновременно невыполнимой. Мне нужен был полноценный грузовой дрон, не просто курьер для поставки шаурмы, А настоящий работяга, способный таскать на вершину башни мешки с цементом, инструменты и прочие тяжёлые вещи. Своего рода лифт, только без тросовой шахты. Проблема была в том, что из бытовой херни, которую я скупал на рынке, такого монстра не построишь. Он должен быть компактным, но чрезвычайно грузоподъёмным. А ещё надёжным. Мешки с цементом сами себя наверх не затащат, а их по одному — это не работа, а издевательство. Быстрый серфинг в сети, проведенный Сириусом, оптимизма не добавлял. Нынешний уровень развития человечества эту задачу пока не решил. Вернее, решил, но получалось слишком дорого и громоздко. Китайская технократическая республика, конечно, вовсю пыталась создать свои роботакси Но, во-первых, это были лишь опытные образцы. А во-вторых... Как, черт возьми, пробраться за их великую стену и стащить оттуда нужные детали? Вопрос риторический. Я сидел, хмуро глядя на схему на экране планшета. Если достаточно мощный электромотор, а лучше целый моторный блок, я еще мог бы собрать сам с помощью магии техносов, то вот лопасти для винтов были настоящей проблемой. «Нынешние человеческие технологии делали их преимущественно из углепластика, иногда с титановым сердечником. Самолетные винты из дюроалюминия или композита подошли бы, но где их, черту, взять? Воровать с аэродрома? Слишком рискованно и шумно. А доступные мне лопасти от гражданских дронов были чересчур маленькими и хлипкими. Я мысленно перебрал варианты. лопасть от старого потолочного вентилятора – Слишком хрупкие, разлетятся на первом же вираже. Может вырезать из листового металла, который я видел на крыше гаража. Слишком тяжелые, мои движки их не потянут. Что там еще? Крыльчатка от сломанного кухонного комбайна? Нет, Феликс, это уже совсем бред. Я с тоской вздохнул. «Будь у меня сейчас доступ к моей мастерской на базе!» Я бы за пару секунд синтезировал идеальные винты из армированного адамантия с мифриловым напылением. Они бы выдержали вход в атмосферу на гиперзвуковой скорости. А тут я сижу и всерьез рассматриваю в качестве детали кухонный комбайн. Эх, дожили. Те же мои дроны, что работали на принципе антигравитации. С тоской подумал я, ни материалов, ни сил. Чувствую себя бомжом. Я тут усмехнулся. «Хотя нет, у бомжа нет шаурмы и хорошего кофе». Эта простая мысль немного подняла настроение. Я достал из кармана мятую пятерку и аккуратно прикрепил ее к корпусу голубя, который мирно дремал на зарядной станции. Купюра была пришпилена короткая записка. Две острые с курицей. Голубь, получив мысленную команду, ожил, тихо загудел и, качнув корпусом, вылетел в окно. «Он выглядел наиболее... гражданским из всех моих творений, поэтому именно ему я и доверил почетную миссию по доставке еды. Я уже наладил контакт с Доном Чоном и с и теперь вот таким нехитрым способом организовал себе персональную службу доставки». Окрестные мальчишки визжали от восторга, когда видели, как дрон с гордой наклейкой фили на боку подлетает к ларьку и зависает в ожидании заказа. «Да-да!» «Когда-нибудь такая доставка будет доступна в каждый дом. Я об этом позабочусь. А пока голубь был живой рекламой. Кстати, поток конфискованных дронов в последнее время почти иссяк. Местные дроноводы, похоже, прошарили фишку и начали платить за лицензию. Кто-то даже покупал подписку на месяц вперед. Залетных было немного, а жаль. Отличный источник запчастей был». «Феликс, ты чего пыхтишь?» В мастерскую без стука зашла Ольга». «Я шурму заказал, и на тебя тоже». «Спасибо», — кивнула она. «Но в холодильнике же еще есть». «Так это горячее будет», — возразил я. Аргумент согласилась Фуре и, не спрашивая, направилась к моей драгоценной кофеварке. Как-то так само собой получилось, что тусила она в основном здесь, в моей мастерской, которую уже считала своим кабинетом. Наверх, в дичачье царство, она почти не поднималась, более того, подговорила моих гопников — и те притарабанили ей откуда-то вполне приличный диван. Теперь она и работала и спала здесь. Странная девушка, ведь наверху у выделенной ей комнате стояла огромная двуспальная кровать с ортопедическим матрасом. «Тебе кофе сделать?» — спросила она, засыпая зерна. «Чуть позже». Я взглянул на экран планшета, где отслеживался маршрут «Голубя». Дран как раз стоял в очереди. «Шаурма будет через десять минут». «Ну, тогда я подожду». Ольга усела из своего кресло по привычке забравшись туда с ногами. «Так ты не ответил. Чего пыхтишь?» Пришлось вкратце обрисовать ей проблему с лопастями для грузового дрона. «Так же старый аэроклуб», — Ольга наморщила ло, вспоминая. «И там э, куча старых самолетов. Кто в ангаре, а кто просто на свежем воздухе гниет. Его закрыли давно, аэродром «Дагарф». Добровольного общества готовности армии и флота отобрал Трофимов для своих личных нужд под вертолетную площадку для гостей. У меня мгновенно поднялось настроение. «Сириус, отправь разведчика!» «Сделано повелитель!» Тут же отозвался дрон. Через несколько минут в окно влетел голубь, неся в манипуляторах два дымящихся свертка. Ольга сделала нам кофе по-хозяйски, взяла шаурму, ловко разрезала каждый сверток ножом наискосок и разложила половинки на большой тарелке, протянув ее мне вместе с пачкой салфеток. «Приятного аппетита!» «И тебе!» Я откусил большой кусок. М, -м, м хрустящий лаваш! Свежие овощи, обжаренные на углях маринованное мясо! В чесночном соусе с острыми кружочками халапеньо!» А жизнь-то налаживается. Уссурийск. Квартира в заводском районе. В Квартире было непривычно тихо. Маргарита сидела, свернувшись калачиком в большом кресле у окна. На коленях лежал новенький ноутбук, который Феликс молча вручил ей пару дней назад со словами «Для работы». Она бездумно водила пальцем по тачпаду, прокручив очередную интернет-страницу. Солнечные лучи пробивались сквозь пыльные жалюзи, рисуя на полу полосатый узор. Она пыталась переварить все, что свалилось на них за последние недели. Смерть родителей, предательство, плен, чудесное спасение. И Феликс, брат, который не брат. Холодный, чужой, но почему-то вызывающий странное, непонятное логике доверия. Она снова вбила в поисковую строку знакомый запрос «Слышу голоса в голове дар». Результаты были все те же. Сотни ссылок на медицинские порталы и форумы психиатров. Слуховые галлюцинации, шизофрения, диссоциативное расстройство. Она перешла по одной ссылке. Форум. Анонимный пользователь под ником Странник47 описывал свои симптомы, до да более похожие на ее собственные. Они же десятки комментариев от специалистов и сочувствующих. «Это классические признаки параноидальной шизофрении. Вам срочно нужно обратиться к врачу, пока не стало поздно. Немедленно начинайте прием нейролептиков. Голоса — это не дар, это болезнь». У моего дяди такое было. Закончилось все очень печально. Не затягивайте. Маргарита поморщилась, как от зубной боли. «Неужели она просто сумасшедшая? Все эти годы, все, что она считала своим проклятием или даром... «Просто сбой в работе мозга?» Она вспомнила, как Феликс говорил с ней после того жуткого припадка. Он не сищукал, не успокаивал. «Ты не сумасшедшая», — просто и уверенно сказал он тогда. Маргарита нахмурилась и захлопнула ноутбук. «Да, Феликс особо не распространялся на эту тему. Объяснил только, что с ней все в порядке, просто ее дар слишком силен и нестабилен, и она пока не умеет им управлять». Сказал, что пока не может точно сказать, что именно это за дар, но психиатр ей точно не нужен. А когда он поймет, что с этим делать, он ей скажет. А пока она в полной безопасности. И почему-то этим его словам она верила больше, чем всем статьям и сообщениям в интернете. На телефоне пиликнуло уведомление. Маргарита взяла его в руки. Сообщение от Эльвиры. На экране было короткое видео, снятое трясущейся рукой. Эльвира, улыбающаяся и чумазая, стояла на фоне каких-то грядок. Рядом с ней, с таким же довольным и перепачканным землей лицом, стоял пухлый. Он что-то увлеченно рассказывал, показывая на маленький зеленый росток. Звука не было, но по их лицам было видно, они счастливы. Маргарита улыбнулась. «Счастливая Эля!» Она нашла себя. Феликс отправил ее в какой-то лесной домик, и теперь она возрождала дело отца – выращивала ту самую чудо-траву. И Маргарита была рада за сестру. Правда, рада. Вот только в душе шевельнулось что-то похожее на легкую грусть. Эльвира нашла свое место, свою задачу. А она? Она была бы рада помочь, но дара-друида у нее не было. Вообще. Она снова глубоко вздохнула, глядя на застывший кадр с улыбающейся сестрой. Что ж... Она вспомнила другой разговор с Феликсом, когда он предложил ей возглавить свое собственное маленькое, но очень честное новостное агентство. Идея, поначалу казавшейся безумной, теперь обретала смысл. Это была ее задача, ее путь. Маргарита снова открыла ноутбук. Пальцы уверенно забегали по клавиатуре, вбивая в поисковую строку новый запрос. «Как построить самое крутое информационное агентство в мире?»